Голова 308. Прорыв. Цзуи хоть и не бывал в диком мире, но имел определённое представление об этом мире. Владыками дикого мира являлись сельфы и звериная раса, человечество было довольно слабым, население трёх королевств Сейлиша, Высокогорье и Зеленолесья в общей сложности составляло всего несколько десятков миллионов людей. Это было ничтожное количество по сравнению со звериной расой. Причина, почему человечество до сих пор не вымерло — И заключилось не только в том, что на протяжении тысячи лет эльфы и звериная раса принимали людей за стадо овец, которым было позволено свободно пастись, но и в целостной магической системе, которой владело человечество. Множество могущественных магов сохранило последние капли авторитета человеческой расы и шанс на выживание. А Цзуи пришёл к выводу, что уровни сил Дикого Мира и Мира Земли были примерно одинаковыми. Иначе экстраординары Земли даже при поддержке сознания мира уже бы давно были подавлены при попытке освоить новые территории. Но вот про башенную организацию сложно было что-либо сказать, потому что башенные организации многих измерений и миров были тесно связаны, и обменивались между собой информацией и помогали друг другу. Эдзуэ не знал, связаны ли башенные маги Дикого Мира с башными магами или чердеями других измерений, и не знал, находится ли Дикий Мир в сфере влияния башенной организации. Прибытие делегации Королевства Сейлиш в самом деле являлось хорошей возможностью выяснить правду. Но, как бы там ни было... Цзэй всё-таки отказался от мысли встретиться через пару дней с делегацией, потому что у него ещё была куча важных дел. Так или иначе, он при желании сможет в будущем посетить Дикий мир, сейчас не было нужды торопиться. Согласно свежим данным информационного агентства США, в штате Аризона на территории Большого каньона в огромных количествах объявились мутировавшие существа. В это время новости, шедшие по телевизору, переключились с Китая на внешний мир. Большая часть сведений касалась экстраординарных инцидентов. После глобального возникновения огромного количества экстраординарных существ, ситуация в различных странах и регионах обстояла по-разному. Китай был достаточно силён и вовремя отреагировал, поэтому в целом удалось добиться стабильности. Хотя пришлось заранее вступить в эпоху экстраординарности, жизнь обычных людей не слишком изменилась. Обычно это касалось крупных городов, где жизнь протекала так же, как и раньше. Никто не впал в панику из-за экстраординаров и экстраординарных существ. Но некоторые небольшие страны столкнулись со множеством серьёзных проблем. В будущем в мире непременно произойдут резкие изменения. Адзуи и Лухань вместе досмотрели новости. Затем Лухань спросил, «Ты действительно не хочешь встретиться с делегацией Сайлиша? В этом нет нужды». Адзуи улыбнулся. «Вас и начальника У будет достаточно, чтобы их встретить». «Тогда ладно». Лухань, пожав плечами, встал и сказал, «Я пойду». «Передавай, Бор привет от меня!» «Ага, до встречи!» А Дзуи попрощался с ним. Выпив уже остывший кофейный чай, Дзуи вышел из чайной и вернулся в центральный набор с небесное просвещение. Во втором фехтовальном зале он встретился с Джан Дэхаем. спросил. «Готов?» «Готов!» Джан Дехай бодро кивнул. «Чувствую себя в порядке!» «Ладно». Дзуи без лишних слов открыл стоявший рядом сейф, и достал оттуда бутылку с лекарством Жизненного Пробуждения. И передал Джан Джандахай уже в третий раз собирался принять лекарства. Предыдущие две попытки завершились провалом. Так и не удалось разрушить барьеры, стать экстраординаром. но Цзуи предоставила ему четыре попытки. Другими словами, Джандахай, учитывая его физическое состояние, мог четыре раза выпить лекарство Жизненного Пробуждения, чтобы попытать удачу. Если все четыре раза окажутся неудачными, тогда не будет никакого смысла делать пятую попытку». Джан тоже это знал, поэтому выглядел крайне серьёзным. Хоть это и не была последняя попытка, но в случае провала его вера значительно пошутнётся. Стеснув зубы, он открыл крышку и выпил залпом лекарства. Вкус лекарства уже был хорошо знаком Джан Сидя в позе лотоса, он закрыл глаза, на лбу выступил пот. Спустя всего мгновения на лице Джан Дэхая показалось страдальческое выражение «Все мышцы напряглись». Тело невольно начало трястись. Цзэй наблюдал в стороне, ничего не предпринимая. Вообще-то он мог непосредственно помочь Джан Дахею стать экстраординаром, но такой способ был бессмысленным. Если Джан Дахе не сможет с помощью лекарства совершить прорыв, тогда вряд ли ему удастся достичь каких-либо успехов в сфере экстраординарности. Единственное, что Цзэй мог сделать, это не допустить смерти Джан Дахе, если тому вдруг станет плохо. Хотя в лаборатории заявили, что побочные эффекты лекарства ничтожны. И в случае провала жизнь человека не будет находиться в смертельной опасности. Однако лекарство зачастую действовало по-разному на каждого человека. Изготовленные в лаборатории лекарства стали приниматься не так давно, поэтому не было полной гарантии безопасности. Отдав лекарство Джандахаю, Зи отвечал за этого человека. В этом заключалась рыцарская добродетель справедливость. Поэтому Джандахая принимал лекарство в присутствии Зи. А Джан Дэ вдруг душераздирающе завопил и резко подскочил. Под градом стикал по лицу. Он залился яркой краской и начал упускать из ноздрей пар точно бык. Мышцы верхней половины тела стремительно разбухли и разорвали некогда просторный табок. Взору предстала покрасневшая кожа. Адзуи видел, как жизненная энергия Джан Дэ уже достигла пика, затем появились экстраординарные колебания. Джан был намного ближе к успеху, чем в предыдущие два раза. Но мощь этого лекарства была слишком огромной и являлась тяжёлым испытанием для сознания Джандахая. Если он сумеет выдержать эту мощь, то успех гарантирован. Если нет, тогда придётся надеяться на последнюю попытку. Ха! Уже походивший на сваренную креветку, Джандахай открыл глаза и с рёвом внезапно ударил кулаком вперёд. В этот удар была вложена вся сила, кулак со свистом пронёсся в воздухе, демонстрируя поразительную мощь. В глазах Цзуи промелькнул блеск. Он в ответ взмахнул ладонью. На самом деле удар Джан был направлен в пустоту, а не в Цзуи. Но правая ладонь Цзуи оказалась прямо перед кулаком Джан Пам! От столкновения кулака и ладони раздался громоподобный звук, из-за которого весь фехтовальный зал задрожал. Цзуи стоял неподвижно, а Джан Хэ, словно воздушный змей, у которого порвалась нить, отлетел назад и жёстко ударился о стену. Но Джан не разгневался и не испугался. Наоборот, весь сиял от радости. Крепко встав на ноги, он высоко поднял кулак и закричал. «У меня получилось! Получилось!» Выпив третий раз лекарство жизненного пробуждения, Джан Дахай наконец-то успешно разрушил барьер и стал третьим экстрадинаром в небесном просвещении.